«Не очень-то они заработают», — усмехнулся Хехельф. «Мы с Энной, ребята, богатые и падкие на все новое, да и по ярмаркам шляются чаще, чем кто бы то ни было. К тому времени каждый из них попробует мою пряность хоть раз, а этого вполне достаточно. Так что любой дерьмоед, прошедший через его руки, долго не проживет». «Понял», — фыркнул я. «И что будет?» «Ой, что будет!» Он покачал головой. Честно говоря, у меня не хватает воображения, чтобы описать тебе, что начнётся. Для начала гражданская война, это как минимум. Ребята будут отбивать друг у друга последних дерьмоедов, чудом оставшихся в живых. Некоторые знатные господа будут пытаться заставить своих слуг жрать дерьмо. Те начнут убегать в леса, а там ловить одиноких путников, чтобы сделать из них своих дерьмоедов. Одним словом, начнется бардак. Рано или поздно дело закончится тем, что население земли Нао станет гадить, где попало. И вот тогда начнется самое интересное. Кстати, Сох никогда не допустит, чтобы приказ ургов содержать землю в чистоте был нарушен. Повсюду будут слоняться свирепые хинфа и убивать всех, кто под руку подвернется. Одним словом, через пару лет от нынешней земли нао мало что останется, сам понимаешь. Ничего себе, изумлённо сказал я. Поверить невозможно, чтобы из-за такой ерунды, как дерьмо еды, всему пришёл конец. Вот это я понимаю, Армагеддон. Обитатели земли нао существуют лишь потому, что они не слишком докучают ургам, пожал плечами Хехельв. А не гадить на землю основное требование ургов. На всё остальное они готовы закрывать глаза. Им нет никакого дела до того, что творится на поверхности земли, лишь бы дерьмо там не валялось. А почему, собственно, с запоздалым любопытством спросил я? А кто их знает? Все мараха со своими причудами. Может быть, у них от чужого дерьма голова болит. А может быть, просто так, из вредности. Можно позволить себе пока призничить, если уж ты самый могущественный. — Да уж, — растерянно согласился я, — ну и дела. Бедная Альвианта. — Это кто такая? — нахмурился Хехельф. — Альвианта Дюэль Вайнмакт, — вздохнул я. — Моя хорошая подружка. Мне кажется, что она заслуживает лучшей доли, чем геройская гибель в битве за последнего дерьмоеда. — Если действительно не заслуживает, значит, с ней этого не случится, — равнодушно откликнулся Хехельф. Не переживай, дружище, я не буду тебе мешать, улыбнулся я. Кто я такой, чтобы вмешиваться в дела мира, из которого собираюсь сделать ноги, чем скорее, тем лучше. Если эти идиоты действительно не могут обойтись без тех, кто жрёт их дерьмо, тем хуже для них. Слушай, чего я так и не понял, а зачем ты ехал в землю на ау инкогнито, на чужом корабле? Какая уж тут торговля? Несколько межочков с спряностями всегда можно спрятать за пазуху. Для начала этого вполне достаточно. Кому надо, тот попробует, а там начнутся заказы, он пожал плечами. Понимаешь, Ронхул, всё-таки я человек довольно известный, к сожалению. В юности никогда не задумываешься о том, что надо поменьше бузить, просто для того, чтобы твоя рожа не слишком чётко отпечатывалась в памяти случайных знакомцев. И о том, что я вырос среди Бунаба, тоже всем известно. Поэтому я подумал, будет лучше, если бунабская пряность впервые попадёт в землю на у на корабле моего кузена Бегли. Люди ведь просто устроены, они любят мыслить логически. Если всем будет известно, что я приехал вместе с Бегли, они тут же решат, что и товар его, а я просто помогаю ему в торговле. У меня уже была готова сказка для старых знакомцев в порту. Дескать, я разорился и пошёл в помощники к своему кузену. Но всё повернул иначе. И как ты теперь будешь выкручиваться? заинтересованно спросил я. А теперь выкручиваться не надо. Он легкомысленно махнул рукой. Пусть идёт как идёт. В случае чего, если какой-нибудь эльганский колдун всё-таки докопается, что я продаю ему отраву, всё можно будет свалить на тебя. И если демон разгневался на Таункрафта и хорошую вещь испортил, правильно согласился я. Ну что, теперь тебе всё ясно? устало спросил Хехельв. Ага. И что скажешь? Ничего нового, я пожал плечами. Не могу сказать, что я в большом восторге от этой изотерии. Но, знаешь, я отлично представляю себя на твоём месте. В другое время, в другом мире, в конце концов. Что ты имеешь в виду? нахмурился он. Просто я лишний раз убедился, что мы очень похожи, улыбнулся я. Какая разница, чем заниматься, лишь бы получать удовольствие от игры, верно? И иметь шанс пересесть за другой стол, когда почувствуешь, что заигрался. Да, серьёзно согласился он. Шанс отойти в сторону это самое главное. На других условиях я стараюсь не играть. — Думаю, мы с тобой отлично проведем время в земле, Нао. Я решил, что все сказано, и мечтательно уставился на небо. — И с пользой, — усмехнулся Хехельф. — Ладно, пошли обедать, Ронхул. Смотри-ка, и эта маленькая злодейка наконец-то угомонилась. Теперь оба щенка чару сладко спали, разомлев в лучах трех теплых солнышек. Воинственная девочка даже во сне крепко впилась крошечными острыми зубками в сапог Хехельфа, так что мне пришлось отдирать её силой.